18 августа. Почему то, что составляет счастье человека, должно вместе с тем быть источником его страданий? Могучая и горячая любовь моя к живой природе, наполнявшая меня таким блаженством, превращавшая для меня в рай весь окружающий мир, теперь стала моим мучением. и точно жестокий демон преследует меня на всех путях. Бывало, я со скалы оглядывал всю цветущую долину от реки до дальних холмов и видел, как все вокруг растет, как жизнь там бьет ключом. Бывало, я смотрел на горы от подножия до вершины, одетые высокими густыми деревьями, и на многообразные извивы долин под сенью чудесных лесов. и видел, как тихая река струится меж шуршащих камышей и отражает легкие облака, гонимые по небу слабым вечерним ветерком. Бывало, я слышал птичий гомон, оживлявший лес, и миллионные раи мошек весело плясали в красном луче заходящего солнца, и последний яркий блик выманивал из травы гудящего жука, А стрекотание и возня вокруг привлекали мои взоры к земле, и мох, добывающий себе пищу в голой скале подо мной, и кустарник, растущий по сухому песчаному косогору, открывали мне кипучую, сокровенную, священную жизнь природы. Все-все заключал я тогда в мое трепетное сердце, чувствовал себя точно божеством посреди этого буйного изобилия. И величественные образы безбрежного мира жили все, одушевляя во мне. Исполинские горы окружали меня, пропасти открывались подо мною, потоки свергались вниз, у ног моих бежали реки, и слышны были голоса лесов и гор. И я видел их. Все эти непостижимые силы, взаимодействующие и созидающие в недрах земли, на земле же и в поднебесье копошатся бесчетные племена разнородных созданий. Все-все населено многоликими существами, а люди прячутся, сбившись в кучу, по своим домишкам и воображают, будто они царят над всем миром. Жалкий глупец. Ты все умоляешь, потому что сам ты так мал. От неприступных вершин, через пустыни, где не ступала ничья нога, до краев неведомого океана веет дух извечного Творца и радуется каждой песчинке, которая внемлет ему и живет. Ах, как часто в то время стремился я унестись на крыльях журавля, пролетавшего мимо к берегам необозримого моря, из пенистой чаши вездесущего испить головокружительное счастье жизни и на миг один приобщиться в меру ограниченных сил моей души к блаженству того, кто все созидает в себе и из себя. Знаешь, брат, одно воспоминание о таких часах отрадно мне. Даже старание воскресить те невыразимые чувства и высказать их возвышает мою душу, а после заставляет меня вдвойне ощущать весь ужас моего положения. Передо мной словно поднялась завеса, и зрелище бесконечной жизни превратилось для меня в бездну вечно отверстой могилы. «Можешь ли ты сказать, это есть, когда все проходит?» когда все проносится с быстротой урагана, почти никогда не исчерпав все силы своего бытия, смывается потоком и гибнет, увы, разбившись о скалы. Нет мгновения, которое не пожирало бы тебя и твоих близких. Нет мгновения, когда бы ты не был, пусть против воли, разрушителем. Безобиднейшая прогулка... Стоит жизни тысячам жалких червячков. Один шаг сокрушает постройки, кропотливо возведенные муравьями, и топчет в прах целый мирок. О нет, великие, исключительные всемирные бедствия трогают меня, ни потопы, смывающие ваши деревни, ни землетрясения, поглощающие ваши города. Я не могу примириться с разрушительной силой, сокрытой во всей природе, и ничего не создавшей такого, что не истребляло бы своего соседа или самого себя. И я мечусь в страхе. Вокруг меня животворящие силы неба и земли. А я не вижу ничего, кроме всепожирающего и все перемалывающего чудовища.